«Радость? Гость? Да еще какой! Кровный четвероюродный брат! Шутка ли? Своё не чужое!» И пошли тары-бары, что слышно в косриловке как поживает дядя Боро-Герш, что поделывает тетя Лея-Двося, а дядя Ёсл-Менаше, а тетя Добриш, а дети их как поживают, кто умер, кто женился, кто развелся, у кого кто родился... И у кого жена на сносях. Ну что тебе говорю я, жена моя, до чужих свадеб и рождений? Ты позаботься лучше, чтоб перекусить было чего. Всяк алчущий да приедет. Какая там пляска, коли в брюхе тряска? Ежели есть борщ, прекрасно. А нет борща, так и пироги сгодятся, или вареники, галушки, а то и блинчики, лазанки, вертуты. Словом, пускай будет блюдом больше, лишь бы скорее. Короче говоря, помыли руки, славно закусили, как положено. Кушай, Менахе Мендал, говорю я, ибо все суета-сует, как сказал царь Давид. Нет на свете правды одна фальшь. А здоровье, говорила моя бабушка Нехама, Царствие ей небесное, умная была женщина, Здоровье и удовольствие в тарелке ищи. Гость мой, у него у бедняги даже руки тряслись, На все лады расхваливал мастерство моей жены И клялся, что он иши времени того не помнит, когда ему доводилось есть такие чудесные молочные блюда, такие вкусные пироги и вертуты. Глупости, говорю я, попробовал бы ты ее запеканку или лапшевник, вот тогда бы почувствовал, что такое рай на земле.